при Карле Великом, третий при Карле Девятом, четвертый при Наполеоне и пятый в будущем. Главные герои таковы Вечный Жид, Иисус Христос, Хлеопатра, Парки, Прометей, Нерон, Папея, Нарцисс, Октавиан, Карл Великий, Роланд, Видукинд, верледа Папа Григорий VII, Король Карл IX, Екатерина Медичи, Кардинал лотарингский Наполеон, Мария Луиза, Талеран, Мессия и Ангел Чаши. Это покажется вам безумным.